Ночью вырубило электричество. И рассвет жители района встречают в духоте. В квартире семейства Феннесси перестал крутиться оконный вентилятор, а холодильник покрылся испаренной. Проснувшись, Мэри Пэт заглядывает в спальню к дочке. Джулс лежит поверх одеяла и, приоткрыв рот, тихонько сопит в мокрую от пота подушку. Мэри Пэт идёт на кухню, и закуривает сигарету. Первую за сегодня. Выдыхая дым в окно над раковиной, она чувствует, как уже пышет жаром кирпичная кладка. Что кофеварка не работает, Мэри Пэт понимает, только попытавшись её включить. Можно было бы приготовить кофе на плите, но газовая компания, устав от вечных завтраков, на прошлой неделе перекрыла газ за неуплату. Мэри Пэт взяла подработку на обувной фабрике. И там ей нужно отпахать ещё три дополнительные смены. А потом дойти до офиса поставщика, закрыть долг и написать заявление. Только тогда можно будет снова жарить курицу в духовке и кипятить воду. Оттащив в гостиную мусорное ведро, она сгребает туда пивные банки И вытряхивает пепельницы с журнального столика, с тумбочки возле дивана и ещё одну с телевизора. В тёмном экране она видит своё отражение. Спутанные немытые волосы, дряблый подбородок, майка и шорты. Ничего общего с образом, застывшим в голове. А ещё даже в сером стекле видны венозные узоры на икрах. Как? Откуда? Ей ведь всего сорок два. Ну да, в двенадцать кажется, что быть сорокалетним — это стоять одной ногой у Бога в приёмной. Но на самом деле нет никакой разницы. 12 тебе, двадцать один или тридцать три. Мэри Пэтт чувствует себя на все эти возрасты сразу. Но не стареет, нет. Только не сердцем, только не душой. Уставясь на двойника в кинескопе, она убирает с лба прилипшие волоски. И тут раздаётся звонок в дверь. После серии грабежей и нападений на людей в их собственных квартирах два года назад, летом 72-го, жилищное управление Бостона наконец раскошелилось на дверные глазки. Выглянув в мятно-зелёный коридор, Мэри Пэт видит Брайана Ши с охапкой каких-то палок в руках. Как почти все парни Марти Баттлера, Брайан выглядит строже священника. В их шайке не допускается никаких длинных волос и бандитских усов, никаких бакенбард, брюк-клёш и туфель на каблуках. И уж тем более, никаких весёленьких узоров, вроде огурцов или тай-дай. Примечание. Тай-дай от английского «тай-дай». Завяжи и покрась. Стиль покраски одежды, популярный на рубеже 60-70-х годов XX -го века, когда ткань скручивают и пропитывают краской, в результате чего получается узор. брайанши одет по моде прошлого десятилетия. Белая футболка под темно-синим Харрингтоном. Примечание. Харрингтон. Легкая куртка с эластичной резинкой на поясе. Обычно шьётся из хлопковой ткани, а подкладка — из шотландской шерсти. Спереди застёгивается на молнию. Своё название куртка получила благодаря родни Харрингтону, персонажу сериала «Пейтон Плейс», 1960-х годов. Вообще, Харрингтоны — тёмно-синие, бежевые, иногда коричневые, фирменная черта парней Батлера. Эти куртки Они носят даже в такую жару, как сегодня, когда столбик термометра уже с утра в районе 80 по Фаренгейту, и только зимой меняют на пальто или укороченные коженки на меховой подкладке. А с наступлением весны члены шайки все в один день вновь достают из шкафов непременные Харингтоны. Щеки у Брайана гладко выбриты, светлые волосы подстрижены под бокс. На ногах сероватые чиносы, и все в царапинах — чёрные полосапоги с молниями по бокам. Глаза цвета средства для мытья окон смотрят слегка надменно, будто Брайану известны потаённые секреты собеседника, и он находит их забавными. «Как дела, Мэри Пэт?» — здоровает Она мысленно представляет, как выглядит со стороны. Волосы похожи на слипшиеся макароны. Лицо покрывают грязные разводы. «Привет, Брайан. Света нет. Марти уже сделал пару звонков, так что всё решается». «Помочь?» — она кивает на палки. «Было бы неплохо». Он поправляет охапку и ставит её на полу у двери. Это для табличек. На майке пятно. Кажется, от пролитого вчера Миллера. Интересно, чувствует ли Брайанши запах? Каких табличек? На митинг. Тим скоро за ними забежит. Мэри Пэт убирает палки в подставку, где скучает одинокий зонт со сломанной спицей. Всё будет, значит. В пятницу. Пойдём прямо на площадь перед мэрией. Пошумим, как и обещали. Только нужно собрать весь район. Обязательно? Я буду. Брайан вручает ей стопку листовок. Вот эти нужно раздать сегодня до полудня. Ну, пока совсем пекло не началось. Ребром ладони он утирает пот, струящийся по гладкой щеке. Хотя оно, наверное, уже... Мэри Пэт смотрит на верхнюю бумажку. Бостон атакован судом. В пятницу, 30 августа, выходи вместе с обеспокоенными родителями и гордыми гражданами Южного Бостона на митинг перед мэрией. Положим конец судебному произволу. Ровно в полдень. Никакого басинга. Никогда мы не допустим. У каждого свой участок. Тебе нужно охватить «Так, ща». Брайан суёт руку под куртку и достаёт список. «Мерсер от 8 до Дорчестер-стрит, плюс Телеграф-стрит до парка. Ну и всё, что вокруг парка». Нехило так адресков «Это ради большого дела, Мэри Пэтт». Обычно, когда парни батлера чего-то просят, подразумевается, что взамен ты получаешь их крышу. В лоб, конечно, этого никогда не говорят, придумывая тот или иной благородный повод. Помощь ирландским повстанцам, голодающим детям у чёрта на рогах, семьям ветеранов. Наверное, какие-то деньги и правда идут на эти нужды. Однако борьба с бассингом, по крайней мере, пока, выглядит вполне искренней. Как будто и правда большое дело. «Хотя бы потому, что до сих пор жильцов Коммануэлса никто не взял и цента. Знай, выполняй поручение и всё». «Тогда, конечно, с радостью», — говорит Мэри Пэт. «Ладно, шучу». Брайан устало вздыхает. «Шутников развелось, каждый первый. Живот надорвёшь. Рад был видеть, Мэри Пэт. Надеюсь, свет скоро дадут». Козырнув на прощание в воздухе, он уходит по зелёному коридору. «Эй, Брайан, погоди!» Он останавливается и оглядывается. «А что будет после протеста?» «Ну, не знаю, если не поможет». Он пожимает плечами. «Поглядим!» «Почему бы просто не взять и не пристрелить судью?» — думает Мэри Пэт. «Вы, мать вашу, парни Баттлера!» Мы платим вам за крышу. Вот и прикройте нас, защитите наших детей. Прекратите это. А вслух говорит: Спасибо, Брайан. Передавай привет Донне. И ты от меня, Кени. Он снова козыряет, но вдруг спохватывается, видимо, вспомнив последние сплетни, и виновато бормочет: Ну, то есть, в смысле, передам Коротко бросает Мэри Пэт, прекращая его мучения и разговор. Брайан неловко улыбается и уходит. Она закрывает дверь и, обернувшись, видит за кухонным столом Джулс. Дочь курит из её пачки. «Свет, блин, что ли, вырубили?» — спрашивает она. «Ага. И тебе доброе утро», — отвечает Мэри Пэт. Доброе утро, мам. Или язык отсохнет. «Доброе утро, мам!» Улыбка у Джулс одновременно тёплая, как солнце, и холодная, как луна. «Мне нужно в душ». «Так иди». «Вода же ледяная». На улице уже под 90. Мэри Пэт отбирает у дочери свою пачку тонких. Джулс, закатив глаза, затягивается и долго выдыхает дым в потолок. «Чего он приходил?» «Кто? Брайан?» «Ага. Откуда ты знаешь Брайана Ши?» Мэри Пэт закуривает вторую сигарету за день. «Ну, ма!» — раздражённо протягивает Джулс. «У нас на районе все знают Брайана Ши. Откуда ещё мне его знать? Так чего он хотел?» Звал нашествие, на митинг в пятницу. За притворным безразличием Джулс чувствуется страх, от которого в глазах вечно влага, а под ними тёмные круги. Всё-таки дочка-красавица всегда была, а теперь явно стареет. Всего-то в 17 лет. Причин, конечно, хоть отбавляй. Тут тебе и жизнь в Камануэлсе. Из таких мест редко выходят топ-модели и королевы красоты. Неважно, какими прелестными малышками они были. И потеря брата, и уход отчима. Причём как раз в тот момент, когда уже верилось, что он с ними навсегда. И, наконец, навязанный государством перевод в новую школу. Да при том в районе, куда белым после заката соваться небезопасно. И всё это не считая семнадцатилетия, возраста, Когда влипаешь, хрен пойми во что со своими придурошными дружками. Мэри Пэт в курсе, что сегодня молодёжь поголовно торчит на марихуане и кислоте. Ну и пьянствует, куда без этого. В Южке. Примечание. По-английски это район Бостона называется Саути. Дети, можно сказать, рождаются на свет с бутылкой шлица в одной руке и пачкой лакис в другой. Примечание. Шлиц. Пиво пивоварни Йозефа Шлица, основанной в городе Милуоке, штат Висконси, в 1849 году. Начиная с 1902 года, эта фирма неоднократно становилась крупнейшим производителем пива в США. Лакис. Сигареты американской марки Lucky Strike. Одной из старейших в мире. А ведь есть ещё грёбаные шприцы, и коричневый порошок, который превращает здоровых ребятишек в трупы или полутрупы меньше, чем за год. Вот самая страшная дрянь. Если Джулс ограничится пивом и сигаретами, ну и может, косячком время от времени, то просто испортит внешность. Всё одно в социальном жилье красоту хрен сохранишь. Но упаси Господь, она пересядет на наркоту. Ещё одной утраты Мэри Пэт просто не вынесет. Лишь пару лет назад она осознала, что Джулс вообще нельзя было растить здесь. Это тебе не Мэри Пэт, будто сошедшая с конвейера по выпуску суровых ирландских бабищ. Широкоплечая, коренастая, крепко сложенная. Хоть сейчас на роллер-дерби. Примечание. Роллер-дерби. Командный контактный вид спорта. Преимущественно женский. На роликовых коньках, квадах. Матч — баут. Проходит на овальном треке. Специальные игроки-джемеры набирают очки, обходя противников на круг и более. Задача остальной команды — блокировать продвижение джемеров противника. Или в какой другой командный спорт. Достаточно взглянуть на её фотографии младенчестве и детстве. Многие охотнее сошлись бы, Один на один с бешеной, бродячей собакой. Чем связались с девчонкой из юшки Да ещё и в выросшей, в социальном жилье. Но то Мэри Пэт. А вот Джулс — наоборот. Длинная и жилистая. С копной мягких волос, цвета красного яблока. Всё её существо — хрупкое и женственное. Будто бы заранее обречено на разбитое сердце, как шахтёр на антракос. Даже не верится, что столь нежное создание, нежные глаза, кожа, душа родилось из чрева Мэри Пэт. И нежность эта, не скрывали ни грубой манеры, ни курева, ни даже умения ругаться как сапожник и плеваться как грузчик. Мать Мэри Пэт, Луиза или Уиззи Флэннеган эталон крепкой ирландской бабищи. Взмыленная после очередного ужина по случаю Дня Благодарения не раз говаривала дочери. «Ты либо дерёшься, либо бежишь. Только бежать иногда бывает некуда». Мэри Пэт всё чаще задумывается, как бы им свалить из Камануэлса, пока дочери не пришлось на себе узнавать, что и слов бабушки про неё. «Ну и где там будет ваш митинг?» — спрашивает Джулс. «В центре». «Да ну! Чё, прям через мост пойдёте?» Дочка тушит сигарету и с кривою усмешкой меряет мать взглядом. «Ты себя в зеркало-то видела?» «Мы пойдём к самой Мэрии». Мэри Пэт кладёт ладонь ей на руку. «Там мы им на хрен покажем». «Никуда не денутся. Пусть знают, что мы за своих детей горой». В улыбке у Джулс читаются одновременно надежда и обречённость. «Правда?» Она опускает голову и еле слышно шепчет. «Спасибо, ма». «Конечно, правда, моя маленькая». Мэри Пэт сглатывает подступивший к горлу комок. Это был, пожалуй, самый долгий их разговор. Вот так, наедине, по душам, за последние месяцы. Мэри Пэт уже и позабыла, насколько это приятно. Короткий хлопок и треск. По полу и стенам прокатывается дрожь. После чего над плитой загорается лампочка, а оконные вентиляторы приходят в движение. В соседних квартирах оживают и начинают перекрикивать друг друга радиоприемники и телевизоры. Кто-то радостно улюлюкает. с визгом «Чур, я в душ первая!» Джулс вскакивает с табуретки и несётся в ванную, будто увидела знакомого, которому должна денег. Мэри пэт наконец, варит себе кофе. Идёт с чашкой в гостиную, берёт опорожнённую недавно пепельницу включает телевизор. В новостях только и разговоров, что об их южке, до наступающем учебном годе. Чёрных детишек будут возить автобусами сюда, белых в Роксбери. Ни одну из сторон эта перспектива не радует. Исключение составляют, конечно же, агитаторы. Чёрные, которые подали в суд на школьный комитет. И вообще последние лет девять забрасывали его жалобами, потому что им, видите ли, всё не так. Работая в Мидоу Лейн Мэннер и на обувной фабрике, Мэри Пэт повидала чёрных достаточно, чтобы не считать их поголовно бессовестными и ленивыми. Среди них хватало добропорядочных, трудолюбивых, воспитанных, хотевших того же, чего и она — нормально зарабатывать, по-человечески питаться и спокойно растить детей. Поэтому Мэри Пэт и учила своих сына и дочь, что в ее присутствии нигерами можно называть только тех, кто ведет себя нагло, нигде не работает, не живет семьей, а детей рожает лишь ради пособий. «Но, ма, это ты перечислила всех, кого я встречал», — сказал Ноэл Незадолго до отбытия во Вьетнам. «И скольких ты встречал, если не секрет?» Поинтересовалась Мэри Пэт. «Что, много цветных шатаются по Вест-Бродвею?» «Ну, нет. Зато в центре их дофига. И в метро». Он поднял руку, будто держится за поручень, а другой почесал подмышкой, угукая, как шимпанзе. «Веди себя прилично». Мэри Пэт отвесила ему подзатыльник. «Я тебя таким невежей не воспитывала». Сын в ответ только улыбнулся. «Господи, как ей не хватает этой улыбки!» Впервые Мэри Пэт увидела её, широкую кривоватую, когда Нойл, насосавшись молока, лежал у неё на руках, и в сердце открылось пространство, которое не закрывается до сих пор, как не придавливай Ноэл тогда поцеловал мать в макушку. «Ты в курсе, ма, что слишком правильное для наших трущоб?» И с этими словами ушёл на улицу. В юшке всякий ребёнок любил торчать на улице. Но больше всех — дети из социального жилья. Сидеть дома им было так же не невмоготу, как богатеньким ублюдкам сидеть на работе. В четырёх стенах приходилось снюхать соседскую еду. Слушать ссоры, скрип кроватей, смыв в туалете, радио, магнитофоны и телеки. Иногда казалось, будто ты наяву чуешь запах чужих потных подмышек, прокуренного дыхания и немытых ног. Джулс заходит в гостиную в старом клетчатом халатике, который ей уже размера на два мал, и начинает вытирать волосы полотенцем. «Ну что, идём?» «Куда?» «Ты вообще-то обещала мне закупиться к школе». «Когда?» «Сегодня, блин!» «Ма, ты чё?» «А кто платить будет?» «Ну, хорош придуриваться!» «Я не придуриваюсь. Ты в курсе, что плита не работает?» «Ну и чё? Всё равно ты ни хрена не готовишь». Мэри Пэт не выдерживает и в ярости вскакивает с дивана. Это кто не готовит, мерзавка? Нам просто газ перекрыли. И кто в этом виноват? Работу себе найди, поняла? Ещё раз такое услышу, волосы выдеру. Я работаю вообще-то? Нет, милая моя, подработки не считаются. С них за квартиру не заплатишь. Ага, как и за газ, походу. Богом клянусь, ещё одно слово из твоего поганого рта. И ты у меня до следующей недели с постели встать не сможешь. Джулс, подняв кулаки, начинает скакать по комнате. Натуральный боксер на ринге. Ещё и в своём комичном халатике да с полотенцем на плечах. И при этом чуть не ржёт. Мэри Пэт тоже не в силах удержать смех. «Руки опусти, а то по зубам себе чего доброго заедешь. Всю жизнь будешь шепелявить». Джулс щерится и, не прекращая дурацкую пляску, показывает два средних пальца. «Ну так что? В Роблс?» «Говорю тебе, денег совсем нет». джолс останавливается и обматывает полотенцем голову. «Вот не надо. Есть. Может, на газ не хватит, но уж на Роблс...» «Нет», — отрезает Мэри Пэт. «Не хватит». «Хочешь, чтобы я пошла в школу к этим африкосам и выглядела беднее их?» Глаза у дочери наполняются слезами, и она яростно утирает их краешком полотенца. «Ма, ну пожалуйста!» Мэри Пэт представляет, каково той будет в первый же день испуганный и дрожащий, с огромными карими глазами. «Ладно, пара баков найдется», — уступает она наконец. Джул сбухается на колени, изображая благодарность. «О, спасибо тебе! Только сначала ты поможешь мне обойти несколько домов». «Вот сейчас не поняла, каких ещё домов?» Начинают с Дорчестер-Хайтс. Стучат во все дома вокруг парка и монумента. Примечание. Монумент в Дорчестер-Хайтс. Мраморная башня высотой 35 метров, посвящённая событиям американской войны за независимость, в частности, эвакуации английских войск, осаждавших Бостон в течение 11 месяцев 17 марта 1776 года под напором континентальной армии Джорджа Вашингтона. Много кого нет или, может, притворяются, приняв Мэри Пэт Джулс за научных христиан. Примечание. Научные христиане — последователи религиозного течения под названием «Христианская наука», основанного Мэри Бейкер Эдди в 1879 году на основе либерального протестантизма, объединены в Церковь Христа Учёного распространяющих своё Евангелие. Но остальные открывают. Убеждать почти никого не приходится. Праведного гнева и недовольства в избытке в пятницу будут все. «Охрен ли!» — прокуренным голосом говорит им пожилая женщина с ходунками. «Конечно, придём!» Заканчивают обход уже ближе к вечеру. Солнце садится точнее, опускается в бурые клубы дыма, что бесконечной лентой ползут с ТЭЦ в конце Вест-Бродвея. Они заходят в роблс где Джулс выбирает себе тетрадку, упаковку ручек, синий нейлоновый ранец, пару джинсов широким клёшем и высокой посадкой. После этого идут в супермаркет Финист, где Мэри Пэт покупает упаковку замороженной еды. На вопрос, чем будет ужинать она, Джулс напоминает о своей вечерней свиданке с Рамом. Стоя в итоге в очереди на кассу с едой на одного и номером National Inquirer, Мэри Пэтт думает. Не хватает только стикера на лбу с надписью «Одинокая, стареющая и толстеющая». По дороге домой Джулс ни с того ни с сего спрашивает. А ты когда-нибудь задумывалась, есть ли что-то после всего этого? Чего-чего? Джулс сходит с бордюра на проезжую часть, чтобы не наступить на толпу муравьёв, объедающих разбитое яйцо. Обойдя молодое деревце, снова поднимается на тротуар. Просто, ну, типа, казалось ли тебе когда-нибудь, что всё должно быть так, а на деле иначе? И ты не знаешь, правильно ли это, потому что ничего другого типа не видела. А видела только, ну, вот это. Она обводит рукой Олд Колин Авеню, по которой они идут, и чуть-чуть отклоняется, чтобы не задеть Мэри Пэт. Ну, ты ведь чувствуешь, да? Чувствую что? Что ты не для этого была создана. Вот здесь. джол стучит себе по груди. «И для чего ты не была создана, милая?» — спрашивает Мэри Пэт, откровенно не понимая, о чём говорит дочь. «Нет, нет, я не про это». «Хорошо, а про что тогда?» «Я, короче, к тому, что не понимаю, почему не чувствую того же, что чувствуют другие?» «По поводу...» «Да по поводу всего. Вообще, блин!» Джулс вскидывает руки. «Да чего же?» — допытывается Мэри Пэт. — Скажи толком. — Да я просто, мам... В общем, так, ладно, сейчас. Дочь беспомощно водит пальцами в воздухе, затем останавливается и прислоняется к ржавой полицейской телефонной будке. — Я не понимаю, — почти шепчет она. — Почему всё так, как есть? — Ты про школу? Про басинг? что? нет. Ну, то есть, да, примерно. В общем, я не понимаю, как быть дальше. Она что, проноила? В смысле, после смерти? Ну, и это тоже. Или, в общем, когда мы... А, забей. Ну, нет, договаривай. Проехали. Джулс, пожалуйста. Та смотрит Мэри Пэт прямо в глаза. Считай, впервые с того, как шесть лет назад у неё начались месячные. И взгляд этот одновременно обречённый и полный надежды. На мгновение Мэри Пэт узнаёт в нём себя. Но какую себя? Когда она в последний раз вот так на что-то надеялась и верила в такую глупость, будто где-то у кого-то есть ответы на вопросы, которая она даже не в состоянии облечь в слова. Джолс отводит взгляд и закусывает губу, как делает всегда, сдерживая слёзы. Я к тому, ма. Куда мы идём? Что будет на следующей неделе? В следующем году? Зачем на хрен? Она начинает захлёбываться. Мы всё это делаем, Делаем что? Да всё, блин. Ходим, покупаем еду, просыпаемся, ложимся спать, снова встаём. Чего мы? Ну, это добиваемся. Мэри-Пэт вдруг жалеет, что у неё под рукой нет какой-нибудь дряни, которую вкалывают, когда хотят вырубить тигра. Да что на джулс нашло-то? Дочь, у тебя «ПМС?» Джулс издает нечто среднее между смешком и всхлипом. «Нет, ма, точно нет!» «Ну а что тогда?» Мэри Пэт берет дочь за руки. «Я здесь, милая, с тобой. Что не так?» Она аккуратно разминает дочкины ладони пальцами, как делала всегда, когда у той в детстве поднималась температура. Джулс улыбается, грустно, но при этом понимающе. Только что она понимает. «Ма...» «Да?» «Со мной всё в порядке». «Что-то не похоже». «Нет, правда». «Не ври матери». «Да не вру я. Просто...» «Что просто?» «Просто я устала». «Устала от чего?» джолс закусывает щёку — тоже знакомая привычка — и смотрит на дорогу. «Отчего?» — повторяет Мэри Пэт, не отпуская её руки. Джулс снова смотрит ей прямо в глаза. «От лжи?» «Рам тебе врёт?» «Он что на хрен с кем то ещё загулял?» «Нет, мам, ничего такого!» «А кто тогда?» «Да никто». «Но ты сама сказала?» «Сказала, что устала». «Да, устала от лжи». «Забей. Это я просто так, чтобы ты отвязалась». «Почему?» «Потому что я устала от тебя». «Ничего себе нож в спину». Мэри Пэт выпускает дочки на руки. «Так, остальное покупаешь себе сама» и возвращаешь мне 12.62. Она разворачивается и устремляется к дому. «Ма, иди к чёрту!» «Ма, да послушай ты, да я не в прямом смысле устала от тебя. Просто меня задолбали твои, блин, допросы». Мэри Пэтт поворачивает обратно и так решительно наступает на дочь, что та невольно делает шаг назад. «Никогда, слышишь?» — хочет заорать Мэри Пэт. «Никогда не отступай. Ни здесь, нигде бы то ни было». Мэри Пэт тычет пальцем Джулс в лицо. «Знаешь что, милочка? Эти свои, блин, допросы я устраиваю только потому, что волнуюсь за тебя. Ты мне тут городишь какую-то ерунду бессвязную, глаза на мокром месте, потерянная вся. Как мне не волноваться? Кроме тебя у меня никого нет». Не поняла до сих пор. И у тебя пока тоже никого больше нет, кроме меня. Да уж, вздыхает Джулс. Только я ещё пока молодая. Выскажет дочь это без улыбки. Мэри Пэт точно съездила бы ей по лицу. А потом отпинала бы ногами. Да, прямо здесь, посреди Олд Колин Авеню. Так у тебя всё нормально или нет? Нет, конечно смеётся Джулс. «И при этом да. Так ведь бывает?» Мэри Пэт молчит, не сводя с неё глаз. Джулс снова обводит рукой улицу. Повсюду плакаты. «Руки прочь от юшки! Добро пожаловать в Бостон, край диктатуры! Нет голоса, нет прав!» На тротуарах и заборчиках, вокруг парковок баллончиками намалёваны призывы. «Прочь, нигеры!» Белая сила. Сначала в Африку, потом в школу. На секунду создаётся ощущение, будто город готовится к войне. Не хватает только мешков с песком и пулемётных гнёзд. «У меня выпускной класс», — произносит Джулс. «Знаю, малышка». «И мне ни хрена не понятно». Мэри Пэт обнимает дочь, и та ревёт прямо у неё на плече. Прохожие пялятся, но Мэри Пэт плевать. Чем больше взглядов, тем сильнее она гордится этим хрупким существом, которое произвела на свет. «Смотрите все!» — хочется ей крикнуть. Даже Камануэлс не смог лишить её сердца. Она сумела сохранить его, в отличие от вас, тупоголовые и бездушные ирландские сволочи. И пускай я такая же, как вы. Зато она... нет. Когда они, наконец, разнимаются, Мэри Пэт большим пальцем утирает дочери слёзы. Потом говорит, что всё будет хорошо, что когда-нибудь всё встанет на свои места. Правда, сама она тоже ещё ждёт наступления этого когда-нибудь. Как надо думать и все остальные, кто ходит под Господом.